— Я ведь говорил, ночь в тюрьме и свобода. Бедокор глубоко вздохнул, с наслаждением втягивая ноздрями свежий утренний воздух. — Проклятие! — просипел Мерсов, взбираясь в пролетку. Алхимик посерел, побледнел и даже слегка похудел. Волосы растрепаны, руки дрожат, а под красными глазами синие круги. — Ты и выглядишь так, как я себя чувствую, — заметил Бабарский. Меня вчера продуло на этой крыше, чтоб ее. Никогда раньше, никогда еще я не был так унижен. Инди едва не плакал. То ли от злости, то ли от обиды, то ли в целом от переполняющих чувств. Никогда не сидел? Изумился их. Луна была в четверти, дул восточный ветер. По местному гороскопу правит знак воздуха, и он же правит годом. Чиро благодушно потрепал алхимика по плечу. «Отличный ты выбрал ночь для начала тюремной карьеры!» «Все из-за тебя!» «Чиро, бегом в сферопорт!» – распорядился Бабарский. «А муж уходит через два часа!» «Как же я мог забыть!» «Бегом!» – здоровяк рванул к ближайшему извозчику, а их повернулся к алхимику. «Инди, мне тоже на аборт!» – безразлично осведомился Мерса. А муж идет в Ленингард обратно, так что почти вся команда остается здесь. Суперкарго уселся рядом. «Мы с тобой едем в гостиницу». «В таком случае, хочу сказать, что ты э, тоже причастен к моим унижениям. Я не хочу ехать с тобой в одной коляске. Лучше пешком». «Ты пахнешь каторгой», — сообщил Бабарский. «Прими душ, позавтракай, и тогда иди пешком. Договорились?» я между прочим известный ученый проныл мерса и еще я офицер астрологического флота тогда рекомендую вздремнуть перед прогулкой проворчал их все офицеры так поступают